«Где вы видели грязные дела, полковник?» — поинтересовался Ермаков. «Везде. Летчики куплены. Мои офицеры куплены. Таможня куплена. Я что, не вижу, сколько модулей вы грузите, а сколько по документам проходит? Инженера полгода держите под землей. Это светлое дело. На труп подполковника Тимашука даже взглянуть не зашли, а он вам служил верой и правдой. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в грязь и в кровь, и это к вам вернется» а если не вернется, значит, Бога нет. — Взять, — бросил сиделец. Черные окружили Тулина. — С дороги! — рыкнул полковник. Черные не пошевелились. — Отойти от полковника! — скомандовал Голубков. — Взять обоих! — приказал генерал-лейтенант Сивоплясу, в разные боксы, представить охрану, держать до моего распоряжения. Выполняйте. Действенность приказов определяется не теми, кто их отдает, а теми, кто выполняет. Черные умели выполнять приказы. Оба полковника даже трепыхнуться не успели. Они исчезли в дверном проеме. Черные с калашами тут же сомкнули ряды, обрекая нас на роль публики, которая может выражать свои чувства всеми доступными способами, а не может только одного — лезть на сцену и вмешиваться в действие. Артист выразил свои чувства непродолжительным аплодисментом. «Браво!» — сказал он. «Антракт!» «Не думаю, что он будет слишком долгим». «Господин генерал-лейтенант, вы чистый Рузвельт. Не боитесь кончить так же, как он?» Сиделец посмотрел на него с хмурым недоумением. «А как он кончил?» Артист объяснил. «Он всего месяц не дожил до победы. Такая досада!» «Займись ими!» Бросил генерал-лейтенант плясу и выкатился из бокса. «Этот приказ...» тоже был выполнен. Нами занялись, и в итоге восстановилась статус-кво. Мы снова оказались прикованными к трубам, разве что свет не выключили, да еще дока переместились с его трона на бетонный пол. Ему бы радоваться после многочасового неподвижного сиденья в кресле, но он почему-то не радовался. Пыхтел, сопел, скрежетал цепью браслеток по трубе, потом сказал, ничего не понимаю, они по-прежнему собираются отправить Руслан? «Расслабься, док», — посоветовал ему артист. «Как говорит мой друг-флебустиер, лучше вспомни о своем будущем». Муха заворочился на носилках, приподнял голову, оглядел нас жалобным взглядом и сказал. «Жрать охота». «Шашлычка?» — поинтересовался артист. «Не издевайся, а?» — попросил Муха. «Потерпи». — отозвался Боцман, — «у меня такое чувство, что скоро нас всех накормят, и мало не покажется». Вот и у меня было точно такое же чувство. Артист оказался прав, антракт не затянулся. Публика даже не успела, как следует, обсудить первый акт, как начался второй. В боксе появился сивопляс, за ним еще один черный с охапкой наших камуфляжек, потом третий, выварил на пол из мешка наши десантные прыжковые, а, попросту говоря, спецназовские ботинки. Логично было предположить, что следом въедет электрокар с оружием и боеприпасами, но вместо него в дверном проеме встали черные с калашами. Переодеться без никаких... — приказал Севопляс. — Повезетесь в округ в своем виде. По его знаку с нас сняли браслетки и предоставили некоторую свободу действий. Пока мы сбрасывали хабешки и не без удовольствия натягивали такую родную выдру 3М, все черные настороженно следили за каждым нашим движением. Особенно напряженным и даже, как мне показалось необычно хмурым, был вид у пирата. Он и раньше-то не выглядел весельчаком, а тут и вовсе будто бы вобрал в себя всю мрачность мира. Знак судьбы лежал на мрачном его стоп. А ведь это чувство у меня уже было. Я видел уже этот знак. На челе подполковника Тимошука. «Говорят, Бог Троицу любит. Может быть. Но то, что судьба любит двоицу, это точно». Все в мире двояко, каждой твари по паре. У человека всего по два, чего не по одному, а по три нет ничего. Сама жизнь состоит всего из двух половин, и даже снаряд дважды падает в одну и ту же воронку гораздо чаще, чем принято думать. Неужели и этот снаряд снова нацелился в нас? Через пять минут мы были готовы. А Мухе и не пришлось переодеваться. Его как унесли в санчасть в камуфляже, это так и оставили. А нас снова накинули наручники, но как-то необычно. Дока, боцмана и артиста сковали в цепь, а меня — персонально. В чем смысл этого, я не понял, но спрашивать не решился, потому что от сего пляса в его теперешнем настроении вместо ответа можно было получить по зубам, чего как-то не хотелось. Какая, интересно, Муха его укусила. «Вперед!» — скомандовал пират и стволом показал на выход. В нашем сопровождении было задействовано пятеро черных. Один шел впереди, двое сбоку, а еще двое тащили носилки с мухой. Замыкал шествие севопляс. В начале и конце длинного бетонного коридора тоже была выставлена охрана. «В такой ситуации невольно ощущаешь свою значительность».